Музыка в Испании и в Мексике. В самой Испании бытует ошибочное мнение, что испанцы не музыкальны, или что, во всяком случае, Испания может обойтись без музыки. Музыкальность испанцев долгое время недооценивалась. Я испытал это на себе летом 1982 года, когда давал концерт под открытым небом в Мадридском университете. Попасть на концерт было очень трудно, А многим из тех, кто на него все-таки пришел, негде было даже присесть. Мест хватило на 20 тысяч человек, остальные стояли, для них не нашлось даже травки. Тем не менее на концерте присутствовало около 250 тысяч человек. Многие простояли на ногах целых два часа и тем не менее бурно выражали свой восторг. А ведь часть слушателей, скорее всего, впервые встретилась с серьезной музыкой. Для меня этот концерт был очень важен. Конечно, меня глубоко тронула реакция моих соотечественников, но помимо того, успех концерта, думаю, убедил людей, обладающих властью, в необходимости изменить отношение к музыке и обеспечить Мадриду, в частности, и Испании в целом, богатую, насыщенную музыкальную жизнь. Давайте рассмотрим ситуацию с оперой в Мадриде. Реал был когда-то великолепным театром, Но несколько лет назад его переделали в концертный зал. Зал этот сам по себе прекрасен, но перестройка помещения была ошибкой. Почти все столицы мира имеют большие оперные театры, но в Испании за последние десятилетия опера потеряла свой престиж. Минувшие 20 лет оперные сезоны проходили в театре Сарсуэлы, и я, начиная с 70-го года, постоянно выступал там. Театр Сарсуэлы сам по себе неплох, но он слишком мал и неважно оборудован для постановок крупных опер. До недавнего времени каждая опера игралась только два раза в сезон, и билеты стоили неимоверно дорого. Я убедил администрацию театра давать третий спектакль по доступным ценам. Результат превзошел все ожидания. Чтобы попасть на спектакль, люди стояли за билетами по несколько дней. Тогда мы добавили еще один четвертый спектакль, а в 1982 году стали играть каждую оперу по пять раз. Энтузиазма не убавилась. Люди записывались в очередь за 20 дней до начала продажи билетов. В Мадриде собираются построить новый концертный зал, а театр «Реал» снова вернуть опере. Конечно, еще одна переделка здания потребует времени, но я верю, что когда-нибудь вновь увижу прекрасный оперный театр «Реал». Думаю, это произойдет в конце 80-х годов. Барселона – город с богатыми оперными традициями. Многие великие итальянские оперы XIX века были поставлены в театре Лиссео почти сразу после их премьеры на итальянской сцене. Я, однако, могу рассказать только о ситуации, которая существует там середины 60-х годов, то есть о том, что я видел собственными глазами. Когда я жил в Барселоне, у меня были самые тесные контакты с театром Лисселло. Его тогдашний директор Хуан Антонио Памиас, человек по-настоящему преданной сцене, тратил собственные деньги на организацию театра и жил только его интересами, то есть походил на классических импрессарио прошлого столетия. Его карман был достаточно глубок, но не бездонен, поэтому репетиций всегда не хватало, и оперы в бешеном темпе сменяли друг друга на афише. Помес мог запланировать по 20-22 спектакля на три месяца, причем репертуар включал такие названия, которые нечасто можно встретить в афише крупного оперного театра. И Через три дня после Тристана шел Тейль, а девушка с запада стояла на афише рядом с Парсифалем. Хотите послушать Трубадура? Прекрасно, поставим его для вашего удовольствия. А вот вам новинка «Богема Мальянковала. Кстати, а почему бы нам не исполнить Роберта Девере? Главной целью Памиаса было угодить богачам, которые могли себе позволить купить любое место, любую ложу в театре. Памиас хотел предоставить им разнообразный, постоянно меняющийся репертуар. В то время в Барселоне жили многие испанские певцы – Кабалье, Арагаль, Лавирхин, Сардинера, Понс и я сам. Каррерас, тогда только начинал петь. Все мы старались освободиться на несколько недель, чтобы провести Рождество со своими семьями, поэтому собирались в Барселоне и пели вместе в замечательных спектаклях. Пока театр полностью не прогорел, мы провели там много счастливых дней, мы давали балмаскарад, аиду, сицилийскую вечерню, впрочем, я уже рассказывал об этих постановках, но сейчас вспоминаю те дни с большой теплотой. Однако ситуация постепенно, но неизбежно ухудшалась, и я уже рассказывал почему. Оркестр был измотан, и отдача становилась соответствующей, хор звучал грубо, исполнители второстепенных партий пели, как Бог на душу положит, времени на сценической репетиции не хватало, впрочем, я рассказываю о положении в театре еще в слишком мягких выражениях. Дело дошло до предела на представлении африканки, в котором я пел вместе с мансерат. Некоторые спектакли театра Лисел транслировали по телевидению, но я попросил помеса, чтобы африканку не показывали, постановка была очень низкого качества». «Африканка» — длинная опера, и я считал, что можно снять для телевидения несколько самых интересных фрагментов, а потом включить их в передачу, которая длится примерно час. Помес согласился, но потом, не поставив меня в известность, начали транслировать всю оперу. Этот эпизод окончательно открыл мне глаза на положение дел в Лисео, и я решил, что с меня хватит. Я не возвращался на сцену Лисео несколько лет». За это время Помес умер. Сейчас покровителем театра Лисео является промышленник Луис Спартабелла, мой личный друг. Многие годы он руководил работой Дворца музыки в Барселоне и устраивал там великолепное музыкальное празднество, например, концертное исполнение «Валькирии» с Бергит Нильсон, Кабалье и Викерсом, и гастроли лучших оркестров мира. В театре «Лисео» он каждый год планирует два разных сезона. Один регулярный проходит с ноября до апреля, а второй фестивальный поздней весной и в начале лета. Я уже принимал участие в фестивальном сезоне. Думаю, сейчас происходит возрождение театра «Лисео». Ежегодные утренние сезоны проходят также в Бильбао, авьеда Валенсии, Старогосе и лас пальмасе В них участвуют знаменитые певцы. К сожалению, в последние годы я не пел там из-за полного отсутствия свободного времени». Мадридская постановка «Самсона и Далил», осуществленная в 1982 году, имела такой грандиозный успех, что я предложил дирижеру Гарсия Навара и режиссеру Луису Паскуалю объехать с этим спектаклем всю Испанию, для чего нам надо выкроить два свободных месяца, чтобы продемонстрировать провинциальным городам уровень, к которому они должны стремиться. Моя мечта на будущее – Найти время для такого турне. Есть идея устроить летний оперный фестиваль в Италике, римском амфитеатре в пригороде Севильи. Будет прекрасно, если этот проект осуществится. Уверен, что посвящение фестиваля хотя бы частично музыке, родившейся в Севилье или вдохновленной Севильей, на многие годы сделает Италику центром притяжения для любителей музыки. Относительно будущего музыкальной жизни Испании, в целом я настроен оптимистически. Мне кажется, музыка постепенно начинает занимать достойное место в культурной жизни страны. Но нам всем предстоит еще очень много работы, и, конечно, поддержку должно оказать и правительство, и частные лица. Финансовые вклады со стороны промышленников и деловых людей должны, соответственно, привести к снижению налогов, как это практикуется в США и во многих других странах. Кроме того, необходимо поднять уровень музыкального образования. Хотя я испанец и чувствую себя дома именно в Испании, конечно, я очень люблю и Мексику, ведь 13 наиболее важных лет моей жизни, когда я формировался как личность, прошли в Мехико. Мои родители, сестра и некоторые родственники до сих пор живут там, и я сохранил самые тесные связи с этой страной. В музыкальном отношении Мексика сделала огромные успехи за последние несколько лет. Были образованы новые оркестры и театры. В самом Мехико музыкальная жизнь бьет ключом, правда, не всегда удается подняться до самого высокого уровня исполнения, но уверен, со временем и эта проблема будет решена.